Усиливается не тяга к племенной самобытности – Швабской, Нижнесаксонской, Тюрингенской, а обособление областей господства отдельных владительных домов, выделившихся в качестве династии – Брауншвейгской, Брабанской, Виттельсбахской, для династического участия в организме нации. Швабы, Саксы, Тюринги – древнегерманские племена, по имени которых названы различные исторические области Германии – Швабия, Саксония, Тюрингия. Единство Баварского королевства зиждется не только на бою в племени, обитающем на юге Баварии, и в Австрии Аугсбургский Шваб, и Пфальский алеманы, и Майнский Франк, люди очень различного происхождения, с тем же удовлетворением называют себя баварцами, как и старобаварец в Мюнхене и Ланцгуте, исключительно потому, что на протяжении трех поколений они связаны с последними «общностью династии». Боювары древнегерманское племя, название которого сохранилось в слове Бавария. Алиманы тоже что швабы. Франки древнегерманское племя, западная его ветвь поселилась на территории Северной Франции, откуда и название страны, восточная на территории современной Германии. Отсюда название исторической области в Средней Германии Франкония. Аугсбург город в Южной Германии, в Баварии. Фальц историческая область на юго-западе Германии. Майн, река, правый приток Рейна. Наиболее резко выраженные племенные типы, верхний немецкий верхненемецкий, нижненемецкий, саксонский, выделяются в силу династических влияний резче и сильнее остальных племен. Немецкая любовь к родине нуждается в государе, на котором сосредоточивается чувство приверженности. Если вообразить себе такое положение, что все немецкие династии внезапно оказались бы устраненными,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 В Ганзейский союз входило до 90 городов. Он имел свои конторы в Англии, Франции, Нидерландах, России, скандинавских странах. Внутренняя организация Ганзы была весьма слаба. Именно на эту характерную черту и намекает здесь Биспарк. Имперскими деревнями в средневековой Римско-Германской империи назывались деревни, подчиненные непосредственно императору, свободные от власти какого-либо князя. Имперские деревни – Одно из ярких проявлений исключительной территориальной раздробленности средневековой Германии, пользуясь рядом прав самостоятельных государств, входивших в империю, они сохранили свое существование вплоть до XIX века. Последние имперские деревни были присоединены к разным немецким государствам лишь в 1803 году. Лишившись связующего начала, которое заложено в сознании сословной общности владительных князей, немцы стали бы добычей более крепко спаянных наций.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 померанцы, ганноверцы, гольштейнцы и селезцы, что Ахен и Кёнигсберг, объединенные в неделимом прусском национальном государстве, продолжали бы и без династии жить по-прежнему. Помирание, Ганновер, Гольштейн, Селезия – различные провинции, в разное время присоединенные к Пруссии, а до того –